Глава 14. Мы уже подходили к дому, неся по очереди 5 кг муки, когда Танька вдруг сказала: "А ведь в этом есть свои плюсы". "В чём?" Я не очень понимала, о чём она. "В том, что Лида обратень фельдшер, если бы она просто за нами сюда припёрлась, то вряд ли бы на работу устраивалась", заявила подруга, натягивая варежки на покрасневшие руки. Прибила бы нас втихую и поминай, как звали. А то фельдшер. А ведь ты права, согласилась я с её речами. И правда, можно же было явиться в деревню ночью, сделать своё дело и уйти. Значит, не мы её цель. Не за нами она пришла. Зачем тогда? Танька остановилась и выдохнула. А если она живая, то что мешало колдунам выжить? И где они по-твоему? У меня в душе тихо запели птички, словно боясь спугнуть пробивающийся лучик надежды. Вот этого я не знаю. Она схватила меня за руку и потащила к дому. Пойдём уже, сейчас всё обсудим. Несмотря на появление Лиды, настроение немного улучшилось, ведь перед нами маячила перспектива снова увидеть Корнея и Прохора. Танька всё время о чём-то думала, И когда мы уселись за стол, наконец сказала: "Нужно к ней идти". К кому? Я сначала не поняла, а потом воскликнула: "К Лиде? Для чего?" "Да. Пойдём познакомимся и заодно в глаза её поглядим", тоном, не терпящим возражений, объявила подруга. "Сразу поймём, чего ей надо". "По глазам её поймёшь?" скептически поинтересовалась я. Но подруга не собиралась сдаваться, развивая свои идеи. По крайней мере, будет видно, узнаёт она нас или нет. «А то, что она может умело притворяться, ты не предполагаешь?» — поинтересовалась я, стараясь разглядеть в ней ту безуминку, которая вечно толкала её, а следом и меня, на разнообразные авантюры. «Меня не проведёшь!» — Танька плеснула нам в вина и сказала. «Сегодня отдохнём, а завтра начнём действовать. И это, я у тебя поживу, ладно?» «Конечно, мне самой страшно», — сразу согласилась я. «Да и как могло быть иначе?» Уставшие от всех приключений, мы через час осоловели, и я из последних сил приняла душ, вяло водя мочалкой по многострадальному телу. Нужно было выспаться, чтобы со свежей головой разбираться с новыми проблемами в виде неожиданно объявившейся фельдшерицы. Дверь мы снова заперли на засов и подпёрли её столом-тумбой, еле сдвинув её с места. Окна прикрыли ставнями и улеглись в зале, оставив включённым телевизор. "Я боюсь засыпать", прошептала Танька, прижимаясь спиной к тёплой грубке, прямо знобит от страха. "Лиду боишься? Только она ведь не за нами пришла, сама ведь сказала", съязвила я, глубже забираясь под одеяло и поджимая под себя холодные пятки. Буттали до сидела под кроватью и ждала момента, чтобы схватить меня за ногу. Я уже всего боюсь, прошептала Танька. Не засну я. Через полчаса мы уже похрапывали, размятавшись на смятных простынях, а в окно сыпал нескончаемый снег, погружая деревню в метровые сугробы. Этой ночью никто не пытался проникнуть в дом, чтобы растерзать наши сонные тела. И утром, отдохнувшие и посвежевшие, мы начали сомневаться в том, что увидели. Может, они Лиды это вовсе? Я старательно вспоминала лицо нового фельдшера. Похоже просто. Что гадать, пойдём и узнаем. Танька замазала свои фингал от тональным кремом и выглядела очень довольной. Может, действительно ошиблись мы? Одевшись потеплее, мы отправились в медпункт, который находился аккурат возле кладбища. Меня всегда удивляло это странное соседство, и похоже не меня одну. Танька, глядя на облезлое здание, поёжилась. Придумали тоже: медпункт и кладбище. А теперь и лидо, добавила я. Полный набор. Мы вошли на территорию и шмагнули в сторону, подальше от окон. Ну что, готова? Подруга остановилась возле старой машины скорой помощи и выглянула из её ржавого бока. Пошли. Чего уж? Смело распахнув скрипящие двери, мы шагнули внутрь небольшого помещения и замерли, вдыхая запах хлорки и медикаментов. Облезлый линолеум был чисто вымыт, на выкрашенных голубой краской стенах висели плакаты с призывом к вакцинации и предупреждающие о карах небесных, если кому-то вдруг вздумается не соблюдать гигиену тела. В общем, ничего паранормального или хотя бы необычного в медпункте не было. Валя, Татьяна. Из угла появилась пожилая санитарка тётя Люся, волоча за собой деревянную швабру. Случилось чего? К врачу нам надо. Танька немного расслабилась. Присутствие тёти Люси успокаивало. Говорят, фельдшер новый у нас. Да, слава богу прислали. Женщина засияла при упоминании долгожданного медработника. Такая умная, добрая, молоденькая. Повезло нам. Если это действительно была лида, то да. Повезло всем невероятно. Я уже ощущала это везение пятой точкой и мандражирующей душой. Тёте Люсе, кто там? раздался женский голос, и из кабинета вышла стройная девушка в белом халате. Солнце, льющееся из окна, освещало её сзади, и нам не было видно её лица, как бы мы не присматривались. Пациенты к вам пришли, Елена Валерьевна. — ответила санитарка и повернулась к нам. — Идите, жалуйтесь. На ватных ногах мы направились к кабинету, и девушка, усаживаясь за стол, крикнула. — По одному, пожалуйста. — Ага, сейчас, — прошептала подруга и, заглянув в кабинет, сказала. — Мы с одним и тем же. Она подняла голову, и у меня всё похолодело внутри. — Лида. Точно она. — В каком смысле? — В каком смысле? На её лице появилось недоумение. Гематомы. Танька указала на свои синяки, а потом на мои. Хотелось бы, чтобы сошли быстрее. Предлог, конечно, был так себе, ведь я всё-таки провизор и уж должна была знать, чем можно намазать синяки. А что случилось? Она встала и подошла к нам, от чего мы с Танькой непроизвольно шагнули назад. Ударились. Ответила я, пристально наблюдая за каждым её движением. Вчера. Если она и обратила внимание на наше странное поведение, то вида не подала. Повернув моё лицо к свету, Лена Лида рассмотрела гематомы и поинтересовалась: "Надеюсь, это не домашнее насилие?" "Нет". У танке это вышло как-то резко. Мы не замужем. Голова не болит, не кружится. Она что-то записала в блокноте, и когда мы отрицательно покачали головами, протянула нам листок. Вот рецепт мази. Спасибо. Я взяла рецепт и ещё раз внимательно посмотрела на неё. Точно ли да? Или её двойник? Да разве такое возможно? Я могу ещё чем-то помочь? Елена Валерьевна нетерпеливо застучала ножкой, обутой в модный ботинок. Мы её явно раздражали своей ерундой. Нет, ещё раз спасибо. Танька попятилась и выскочила из кабинета, а я помчалась за ней. Лидка эта, горячо зашептала подруга, стоило нам отойти подальше. Я глаза эти вовек не забуду. Ей сердце вырезали, не унималась я. Она по-твоему без него ходит? Я не знаю, честно призналась Танька и задумчиво добавила. Если она из прошлого явилась, то за один день врачом сделалась. Тоже странно. Фигня какая-то. Мы вернулись домой и полдня ломали головы над появлением Лиды Лены. Но путного в них ничего не приходило. Я уже начинала сомневаться в том, что это она. Я предлагаю сходить на заимку. Танька смотрела в окно и с наслаждением жевала булку. Зачем? Я недоуменно уставилась на неё. Ходили ведь вчера. Нужно посмотреться, а вдруг там что-то такое, чего мы не заметили. Послание из прошлого. Выдала она и насупилась, видимо, у недовольства. Ты ничего не хочешь делать. Да сидимся в тёплом доме, пока поздно не станет. Не бывает таких совпадений, и не объявляются люди просто так, а в случае Лиды обротни. Ладно, ладно, пойдём на заимку, огрызнулась я, соглашаясь с ней по поводу Лиды. Но не понимаешь, что можно выискивать на развалинах. Когда? Вот прямо сейчас и пойдём. Танька встала и допив чай, широко улыбнулась. Чтобы я уже спокойной была. Мне до жути хотелось забраться под одеяло и пролежать неделю, не меньше. Но натянув шубейку, я потащилась за подругой, понимая, что всё происходящее игнорировать нельзя. Ветер гудел в верхушках сосен. Они скрипели, сбрасывая на нас снежные пластины, от чего мы вздрагивали и оглядывались. Слишком свежо было предание обо всех страстях, произошедших в этом лесу. Морозец щипал щёки, забирался за воротник, и я плотнее затянула шарф, чувствуя, как горят коленки под шерстяными колготами. И что-то здесь найти хочешь. Почему-то шепотом спросила я, глядя на почерневшую дверь, открытую Настеж. «Пугает меня это место!» «Вот сейчас и разберёмся!» Танька первая вошла в дом, и чтобы не отставать, я тоже шагнула через порог. Пошарившись по углам, мы, естественно, ничего не обнаружили. Я даже расстроилась, ибо успела заразиться надеждами подруги. «Может, на чердак полезем?» предложила она, разглядывая потолок. «Вдруг там что-то найдём?» Танька повернулась к окну и вдруг присела, дёрнув меня за собой. Фильчерица. Где? Я подлезла под подоконник и испуганно уставилась на подругу. Чёрт. Сами к ней в пасть полезли. Мы высунули носы подтянувшись к окну и увидели Елену Валерьевну, которая шла в сторону болота, проваливаясь в сугробы. На ней были новенькие валенки, короткий пуховик и тёплые лосины, красиво обтягивающие её точёные бёдра. На болото полезла, прошептала Танька, наблюдая за ней с плохо скрытой завистью. Вот теперь у меня вообще нет сомнений.